Эпилог. Шесть лет спустя. Лукас Фаерхот. Мой ураган влетел в кабинет со словами «Лукас, беда! Надо что-то делать!» Я привычно подхватил жену на руки и усадил к себе на колени. «Стефа, успокойся. Тебе нельзя сейчас нервничать. Животик пока был маленьким, но под руками чувствовался. Расскажи спокойно, в чем дело?» «Данька женится, это катастрофа!» «Почему же?» Ему скоро 34, а вдруг он окажется диким через 16 лет? «Милая, помнишь, мы об этом говорили?» Я погладил жену, успокаивая. «Ты не лезешь решать все проблемы». С беременностью и эмоциональность жены просто стала зашкаливать. «Но это же Даня, мой сын!» Она начала всхлипывать. «Плохо, очень плохо. Не выношу ее слез. А вдруг внуки останутся одни, без отца? Они же будут еще совсем маленькие!» С хлипа перешли в рыдание. С этим надо срочно что-то делать. Ну, может, он и не окажется. Что? Рыдания вышли на новый уровень. Как не окажется? Я что, переживу своего сына? Стефания, очнись! Пришлось ее встряхнуть. Как бы то ни было, твой сын взрослый мужчина. Ты должна принять его выбор и не пытаться что-то исправить. У него своя жизнь, которую он должен прожить на земле до 50 лет, как и положено. «А он точно окажется диким? Скажи, что точно». Рыдания резко стихли, и она пытливо заглянула мне в глаза. «Ох, милая, по всем признакам окажется. Лучше ей сейчас говорить только то, что она хочет слышать. Да, признаюсь, я подкаблучник и горжусь этим. Значит, поедем на свадьбу через два месяца». Настроение полностью сменило полярность. «Как думаешь, беременная женщина 60 лет никого не удивит?» Никто не заметит, максимум подумают, что ты прибавила в весе. На земле мы бывали не реже раза в месяц. Навещали Даниила. Я был муж-иностранец, состоятельный мужчина в летах. Стефа меня и с подругами своими познакомила, хотя я их и так знал, но они меня не помнили. Я и отца Даньки знал. После того, как Стефания ушла от меня в Лазурном, я провел расследование, отправился на землю и вытянул из Стефиных подруг всю ее жизнь, начиная с пятого класса школы. Узнал много такого, чего моя жена наверняка и сама себе не знает. Потом побеседовал с ее бывшим мужем и с еще одним типом, якобы последней земной любовью. И уверился, что она моя истинная пара практически на сто процентов. Никому и никогда моя Стефа не делала раньше столько поблажек, сколько мне. Ни с кем не была так терпелива. Действовала всегда жестко и решительно. Рвала все отношения без сожаления. Это меня заставило пересмотреть свои планы и бросив все дела, отправиться за ней в Умиш. Это было самое мудрое и правильное решение в моей жизни. Не перестаю себя за него хвалить. Вот что бы я без нее делал? Что я вообще видел до Стефы? Чем была наполнена моя жизнь? С рождения я воспитывался как наследник и будущий правитель. Учеба, карьера, нужные связи. Да у меня даже влюбленности ни разу в жизни не было до Стефы. Женщины были и немало, но чувств нет, не было. Конечно же, я испугался поначалу той бури эмоций, что разбудила во мне маленькая практикантка, и пытался сопротивляться им, но слава духам тщетно. Зато теперь моя жизнь наполнена яркими красками, живыми эмоциями и счастьем. А скоро появится малыш и станет еще лучше. Опять обнимяются. В окно запрыгнул Таш, кот моей жены. В поместье вывелись все мыши, а им хоть бы хны. Не будем мешать. И это следом запрыгнуло Тиш. «Идем к Мефодию, Таш. Он обещал купить сухого корма с мышиным вкусом и способностью бегать». Когда Стефа научил их говорить, у меня появилось чувство, что это мы у них живем, а не они у нас. Живность важно прошествовала к двери и синхронно глянула на меня. «Типа, чего сидишь? Дверь открывай». Я сделал пас рукой, выпуская пушистиков. Они тут все из меня веревки вьют. «Стефа пригрелась в моих руках и задремала. Она в последнее время любит поспать». Подхватил жену на руки и отнес в спальню. Укрыл, погладил по щеке. Постоял минут пять, глядя на нее спящую. Люблю смотреть на нее такую. Когда нас застукало листок, и скрываться больше не было смысла, я по полночи смотрел на нее дремлющую в моем преподавательском коттедже. Грешным делом благодаря Зелье Варшу за излишнее любопытство и длинный язык. А то бы до лета мучился». А так, через неделю после свадьбы, жена собрала вещи, домового, кошек и переехала ко мне. Скандал, конечно, был, но затих. Стоило показать паре нужных людей наше свидетельство о браке. Истинная пара на магоне, чтится свято. Много всего произошло за эти шесть лет. Бывали и ссоры, но несерьезные. Зато примирения жаркие. Стефа закончила академию, сейчас работает в центральном госпитале, но, думаю, открыть ей частную клинику. Она у меня сильнейший целитель-менталист. И далеко пойдёт. Не дело жене правителя работать простым целителем в госпитале. Хотя, сомневаюсь, что она согласится. Очень уж любит всем помогать, и Энгров за это брать не станет. Ладно, потом решим, это не к спеху. Сейчас надо разгребать кучу срочных дел. Хотя бы займусь бумагами на открытие портала из поместья поближе к земному дому жены. А то как она будет добираться до Даниила, когда малыш родится? Одного его она точно надолго не оставит. А таскать ребенка по мирам я не дам. У меня вообще все под контролем. И могут спать спокойно. Второе пришествие Елены-разрушительницы в наш мир, в лице моей жены, им не грозит. Несмотря на то, что в Стефе, как и в Елене, течет кровь демонов, между ними огромная разница. Та была одинока и несчастна, поэтому направила все свои таланты на интриги. А моя Стефания никогда не будет несчастной и одинокой. Уж я об этом позабочусь, не сомневайтесь. Конец. Текст читала Алиса Тверская.